Студия «Ардис» представляет Игорь Лахов, барон из МЧС-2 Читает Андрей Кузнецов Глава первая. День рождения Наумба Я сидел на полу гостиничного номера и тупо глядел на странное существо, висящее вниз головой на оконном карнизе. Кажется, оно спало. «Да, блин, чах, удивил!» Судя по его рассказам, представители племени Наумбов мощные существа, прекрасные в своей свирепости. Летают огнем и мечом, завоевывают реальности, что-то типа драконов. А тут, умля, полуметровые летучие мышь с когтистыми лапками, огромными ушами и мордой саблезубого поросенка. Причем мордой туповатой. Когда я очнулся после его появления на свет из моего сознания, то заржал отчего чахра обиделся заявив что в прекрасном я не разбираюсь залез на карниз и уснул интересно он долго спать будет и еще вопрос чем кормить все подойдет раздался голос в моей голове ты не спишь уже сплю не открывая глаз пояснил он но ты слишком громко думаешь и вообще прекрати меня унижать я не какая то там мышь летучая а великий наумб правда еще маленький ну извини У нас с тобой вкусовые пристрастия не совпадают. И что из того? Ты для меня тоже не красавец, но я же культурно молчу об этом. Ладно, замяли, пошел я на примирение. А ты до какой степени и когда вырастешь? Чему интересуюсь, как-то прятать тебя надо. Пока что еще как-то смогу, а вот дальше... И дальше не надо будет, перебил меня Чах. То, что ты видишь меня, не значит, что другие тоже сумеют. Я даже твоей менталистки Якутовой могу на голову усесться, а она не почувствует. Повторюсь, примитивные вы существа, люди. Живете в одном слое реальности и дальше своего носа не видите. И хватит об этом. У тебя сейчас есть не менее важный вопрос, который ты должен решить безотлагательно. Какой? А покормить меня? Если думаешь, что сможешь на этом сэкономить, то глубоко ошибаешься. Минимум четыре раза в день нужна еда моему растущему организму. Понял. Сейчас из гостиничного ресторана закажу. Вскоре портье притаранил заказ с едой, при этом странно глядя на меня. Понять его можно. Решив выяснить вкусовые предпочтения чаха, я заказал всего помаленьку. Вот это самое помаленьку вылилось в два десятка блюд. Нормальный человек столько не съест. Человек — да. А вот в чаха все со свистом залетело. Сожрав последнюю крошку и облизав длинным раздвоенным языком все тарелки до зеркального блеска, Он совсем по-человечески откинулся на спинку дивана, поглаживая выпирающие пузико своими когтистыми ручками, которыми оканчивались крылья. «Спирт есть!» — проговорил блаженным голосом этот проглот. «Обойдешься. Новорожденным не положено. Могу еще молока заказать». «Зануда ты, Данила. Тогда дай хотя бы коньяку из бара. Тем более обойдешься. Никакого спиртного». «Ладно». Сам возьму, хоть и шевелиться не хочется. Не успел я и глазом моргнуть, как у чаха в руках, оказалась бутылка из мини-бара. Увидев такое безобразие, попытался было отнять ее у малолетнего алкаша, но он, ловко увернувшись, сиганул на люстру и там под мои матюги вылокал все до капли. Думал, что ему сейчас поплохеет, но чах не в одном глазу. Более того, еще одну бутылку бухла материализовал и нагло, явно играя мне на нервах, откупорил. — Для лучшего пищеварения, — пояснил он. — Да и лакай на здоровье, — плюнул я. — Только учти, если подохнешь от алкоголя, хоронить тебя не стану. — Просто на свалку выброшу и дерьмицом присыплю, чтобы бродячие собаки не откопали. — Это вряд ли. — Понимаешь, Данила, я ж не ради удовольствия. — Ага, ради пищеварения. Слышал уже? — Не только. Спирт и его производные хорошо стимулируют рост моих огненных желез. Еще и мозги затуманивает. «Побочный, неярко выраженный эффект. Фигня, если по-твоему. Мы гулять пойдем или тут париться будем? Душа требует праздника. Был приказ сидеть в номере. К тому же с твоей образиной нас на улице быстро заметут. — Только если твою. Я же сказал, что меня заметить невозможно. — Вот сам и вали. — Точно. Спасибо, что подсказал. Не успел я отреагировать на его слова, как Чах взлетел с люстры и, расправив свои перепончатые крылья, устремился в сторону стены. Думал, сейчас разобьется с пьяну. Но он прошел сквозь нее и скрылся с моих глаз. — Чах, мать твою! — Все нормально, братан, — тут же пришел мысленный ответ. — Я на экскурсию по достопримечательностям. Дай как следует расправить крылья и взмыть в небеса, гордо паря над землей. Где тут бар поблизости, не подскажешь? «Мне показалось, или у него стал немного заплетаться язык?» «Ой, беда!» — стал уговаривать вернуться. Но этот засранец просто прервал мысленный контакт, оставив возможность лишь молиться, чтобы никаких эксцессов не произошло. Почти всю ночь провел в мониторе столичные онлайн-новости. Вроде все тихо, и я стал успокаиваться. Но под утро, когда уже совсем клевал носом, пришлось резко расхотеть спать. В одном из ярославских ночных клубов было замечено странное существо. Оно там не просто находилось, а устроило целый дебош. Сначала при попустительстве бармена, который почему-то оказался голым на крыше заведения, вылокало два бочонка разливного пива, причем пила прямо из крана. Потом носилось по залу и орало «Весь мир у моих ног!». Этим дело не ограничилось. Когда прибыл наряд дружинников, то существо стало кидаться в него бутылками с воплями, Кто жил в яйце, тот свободу на шконку не променяет. Закончилось все тем, что хулиган исчез, оставив после себя полный бардак и охреневших местных полицейских. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, чах, зараза, бедокурил. И если он сейчас невменяемый, то можно ожидать и других хреновых новостей. Они не заставили себя долго ждать кто-то совершил налет на Музей современного искусства, наблевал на головы охранникам и похитил скульптуру известного художника-авангардиста Мони Зюскевича «Свин, парящий над бытием сознания». Еще через полчаса этот самый свин нашелся. Но лучше бы он не находился, так как его скульптура заняла пьедестал Константина I, который до этого тихо-мирно стоял на площади перед императорским дворцом и никого не трогал. Поиски самого изваяния первого императора Константина продолжаются. Внутри меня все похолодело. Это уже не просто шалость, а настоящее государственное преступление. сб носом рыть будут в поисках злоумышленника. Маленький прокол, зацепочка, и обязательно выйдут на меня. Ну а дальше хорошего ждать совсем не приходится. Что делать? И главное, где искать этого нажравшегося утырка, пока он еще что-нибудь не натворил? Я раз за разом посылал мысленные приказы вернуться, но Чах намертво заблокировал связь. В восьмом часу утра удача наконец-то улыбнулась мне. «Данила, помоги!» — раздался слабый голос в моем сознании. «Чах, сучонок такой! Ты где?» «Не знаю. Сил нет. К тебе надо». «Давно надо. Опиши место». «Канализации, кажется, трубы везде какие-то». Не помню, как в ней очутился. Она большая и под всем Ярославлем проходит. Вспоминай последние свои мысли. Хотел сделать фонтан из пива, а потом полный мрак. Фонтан? Да, в городском парке есть такой красивый с полуголой бабой. Начал трубы прокладывать к нему, а потом бац и провал. Еще тошнит сильно, голова кружится. — Спаси, Данилушка, помираю. Да хоть трижды подохни, тварь нажравшаяся. Может, и не в канализации, а в водопроводе? Может, но воняет сильно. А ты, случайно, не обосрался? Точно. Немножко есть. Наверное, это от меня пахнет. Значит, водопровод реален. Труп много проложил? Я старался. Лежи и не шевелись. Сейчас посмотрю, где ты можешь находиться. Метнулся к компьютеру и открыл карту Ярославля. На ней нашел городской парк и ближайший пивзавод. Потом открыл схему подземных коммуникаций. Так, фонтанов в парке четыре. С женщиной есть два, но один маленький, значит, остается центральный. Накладываем схему подземных коммуникаций и... Есть маршрут до пивзавода. Общая водопроводная ветка. Никуда не уходи. Иду на помощь, приказал Чаху и вызвал такси. Поехал, естественно, в парк, так как на пивзавод меня не пустят. Нашел фонтан с девушкой и ближайший от него люк. Залез в него. Долго орал, но никакого ответа от Наумба не получил. — Придется идти. Включил фонарик и поперся. Где-то минут через сорок ходьбы Чах передал мысленное сообщение. — Данила, чувствую тебя. Ты на верном пути. — Класс. Еще минут двадцать и вижу потерпевшего. Узнать чах в этом грязном, смердящем существе практически невозможно. Но других вариантов нет. «Данила!» — несчастным голосом проговорил он и пополз в мою сторону, помогая себе крыльями. «Дай-ка я обниму тебя, родненький! Спас!» «Только попробуй, гаденыш! Больше, чем на пару метров не приближайся!» «Уговорил! Ты только энергией со мной поделись!» «Схренали!» «Потом объясню! Сейчас не до этого!» Выбираться надо, а я пустой. Можно было бы прямо сейчас устроить Чаху лекцию, о вреде алкоголизма и непослушания. Только он прав, место неподходящее. Другое дело, что не понимаю, как с ним делиться этой самой энергией. Просто раскройся полностью и представь тоннельчик, ведущий от тебя ко мне, — ответил он на неозвученный вопрос. Сделал это. Буквально на глазах Чах стал оживать, а вот на меня навалилась сильная усталость. Такое ощущение, что целый день без еды и отдыха пахал на тренировке. Чувствуя, что еще немного и потеряю сознание, прервал контакт. «Стало легче, бомжара. «Нормально, хоть и не идеально», — довольно ответил он бодрым голосом. «Надо домой валить. Очень помыться хочется». «Сам долетишь? Дорогу помнишь?» «Великие наумбы никогда ничего не забывают», — с пафосом ответил Чах и испарился, оставив меня одного. Я же двинулся в обратную сторону, шел, правда, недолго, сообразив, что в парке уже должны появиться первые посетители, и если у них на глазах вылезу из люка, то возникнет много вопросов. Стал искать иной выход. Пару раз не повезло, приоткрыв люк, видел или ряды ног, или проезжую часть дороги. Наконец-то после очередной попытки вышел из-под земли в тихом переулочке. Отойдя от него подальше, вызвал такси и без происшествий добрался до гостиницы. В номере воняло. Не просто воняло, хоть топор вешай. Значит, чах уже здесь. Он нашелся сидящим в ванне полной пены. Отмокает паразит. Ты чего так долго? Заявил этот нахал, пуская мыльные пузыри. Прогулялся. Заодно думал, что с тобой дальше делать. Мне такой напарник ни к чему, так что вали на все четыре стороны. Нет, Данила, не получится валить. Сегодня я опытным путем выяснил одну неприятную для меня вещь. «Видимо, из-за того, что жил и вылупился из твоего сознания, теперь полностью к тебе привязан. На несколько часиков могу отлучаться, а дальше никак. Притока энергии, как у нормального наумба, не происходит. Только от тебя или через тебя могу ее брать». «Не мои проблемы. Домывайся и вали». «Не хочу. Я не самоубийца. И вообще, раз ты помог мне родиться, значит, я твой несовершеннолетний сынок. Ты несешь за меня полную ответственность». Я в родителей не набивался. — Да мне все равно, что ты там думаешь. Мне нужен энергетический канал и точка. Смирись. — Ах так! — сквозь зубы прошипел я. — Тогда держи. Вспомнив, как я прокладывал энергетический тоннель к чаху, сделал нечто подобное, только построив глухую стену, отгородившись ею. — Эй! — воскликнул наумп, Ты чего творишь? Мы так не договаривались. — Что? «Перекрыл тебе доступ к халяве?» Кубица, я же умру от истощения!» «Да мне все равно. Смирись. Ты так, кажется, говорил недавно». Данила, не растеряв весь свой опломб, спокойно ответил Чах. «Раз такое дело, то давай снова нормально договариваться. Я же выгоден тебе больше, чем любой вклад в банке. Подумай сам. Во-первых, я беру энергию не только из тебя, но и через тебя». Причем беру ее намного больше, чем ты сам это сделать можешь со своим серпом. Нужно поделиться, всегда готов. Во-вторых, мои способности могут тебя не раз выручить, особенно ментальные. Да и шпион из меня получится отменный. К тому же я развиваюсь, а значит и ты будешь усиливаться. У нас намечается интересный симбиоз, так что не руби горяча. Нет, не согласился я. Лучше пусть я буду простым человеком, чем постоянно жить с тобой, как на пороховой бочке. За одну ночь ты доставил мне больше проблем, чем многие за всю жизнь не доставляют. Тут, прости, Данила, издержки, так сказать, неопытности. Поверь, реально нужно огненные железы подпитывать и развивать. Но кто ж знал, что больше трех литров вашего бухла мне поглощать нельзя? Да и не разорви я с тобой контакт, то расщепление алкоголя произошло бы за пару минут без всяких последствий. Еще и расстояние дало о себе знать. А я ведь предупреждал, чтобы не геройствовал. После выходки в баре теперь твоя хари во всех новостях. Так что невидимкой быть не можешь, оказывается. Опасно мне с таким дружбу водить. И это те же самые издержки, Данила. Небольшие издержки. Выгода от меня намного больше. Соглашайся. Ты и я сможем жить долго и счастливо, пока ты не умрешь. Ага. Только этого и ждешь, сволочь. Нет, погрустнел Чах, совсем не жду. Как только не станет тебя, то и мне хана. В отличие от предков, моя жизнь в любом случае окажется намного короче их. Так что получается, что теперь пылинки сдувать с тебя должен. Это откровение и очень грустный взгляд Чаха вызвали у меня резкий приступ сочувствия к непутевому наумбу. Мало того, что находится один среди иных существ, так еще и в полной зависимости. Придется принимать в команду, а то ведь не прощу себя потом. Но нужно сделать это с умом. Нафиг не сдались концерты, как сегодня во всем статьям паразитом получаешься. Без моего тела ты никто. Значит, в нашей паре главный я все приказы исполнять, контакт без разрешения не разрывать, но, естественно, вести себя прилично. Еще одна такая выходка. И не то что стеной, бункером от тебя закроюсь. Согласен?» «А у меня есть другие варианты. Сдохнуть». «Даю слово великого Наумба, что в нашей стае вожак ты, и что буду верно тебе служить», взмыв воздух весь в пене, торжественно произнес Чах. «Ну и молодец. Давай, дымывайся, а я пойду ругаться к управляющему гостинице». «Ругаться?» «В номере из-за тебя воняет. За это и попеняю, переложив всю вину на других. Надо же как-то объяснить потом инструкторам, почему без разрешения покинул номер. Они ж обязательно проверят. Вот и причина теперь есть». Свежим воздухом дышал, так как здесь невозможно было находиться. Все равно накажут за неисполнение приказа, но не так сильно. «Только пусть попробует хоть пальцем тронуть моего лучшего друга», — воинственно заявил Чах. «На куски порву!» «Без моего приказа? Блин! Без твоего, получается, теперь нет!» «Скучно ты живешь, Данила!» «Скучно! Но номер заменить потребуй. Теперь я запашок ощущаю!» А мы, великие наумбы, любим простор и свежий воздух. Переселили меня быстро. Как только недовольный управляющий вошел в номер, то сразу же сморщил нос и извинился передо мной за причиненные неудобства. Во время разговора с ним я мысленно материл чаха, который нагло расположился на люстре вниз головой и внимательно наблюдал за происходящим. Если его сейчас посторонний человек увидит, то неприятных вопросов не избежать. К счастью, уверения моего перепончатокрылого крылого напарника в том, что его никто не заметит, оказались правдивыми. Управляющий и ухом не повел, хотя чах строил ему рожицы и показывал свой длинный раздвоенный язык. Одной проблемы меньше, прятать по шкафам его не придется. Вскоре заявились остальные наши курсанты, все слегка сонные и помятые. Видимо, хорошо отгуляли увольнительную. За ними практически следом появились и Якутова со Становым. Не успев поздороваться, прапор моментально заорал. «Курсант Горюнов, тебе было ясно сказано, чтобы не покидал свой номер. И что я узнаю у регистраторов внизу? Поймал такси и уперся неизвестно куда. Давно по плацу с набитым песком ранцем не ползал. Я тебе устрою это!» «А чего мне еще делать оставалось?» Огрызнулся я, внутренне радуясь своей предусмотрительности. В этом клоповнике то ли канализацию прорвало, то ли мышь сдохла. Воняло так, что глаза слезились. Можете управляющего поинтересоваться. Я ему жаловался. Пришлось немного свежим воздухом подышать, пока не проветрится. В парк поехал. Никого не трогал. Никаких приключений не поймал. Жив, здоров и готов к учебе дальше. Ждать всем, приказала лейтенант Якутова. Сейчас я спрошу. Не дай бог, Горюнов, ты соврал. Будешь до самой практики синей мордой ходить. А во время нее зеленой. Вернулась она достаточно быстро и слегка подобревшей. — Считай, что тебе повезло, Данила, и в комнату твою заглянула. Реально вонище. — Горюнов, тебе даже гостиничный номер доверить нельзя. — Все, автобус ждет внизу. Грузимся и домой. Хватит прохлаждаться. Спустившись на первый этаж, мы вышли из гостиницы. Наш автобус стоял около самого входа. Но как только я залез в него, то глазам своим не поверил. — палкина хреналкина — зло ответила моя головная боль в императорской школе спасателей. — Ты чего здесь делаешь? — Разрешите представить нового члена нашей учебной группы, — за нее мрачно пояснила Якутова. — Курсант Вера Палкина. Прошу платонически любить и жаловать.